Глава 20. Осматривать дом и полянку мы решили по всем правилам криминалистики. Андрюха метнулся в лагерь и принес блокнот с ручкой. На всякий случай составим протокол осмотра. Хоть он и нелегитимный будет, но если все же решим сообщить в отдел, он пригодится Андрею для составления рапорта. Указали место, дату и время проведения осмотра. Кто присутствовал, обстоятельства обнаружения, погодные условия. Дом состоял из одной жилой комнаты. В углу каменная печь с обвалившейся трубой. Именно печь и держала на себе провалившуюся крышу. Не дав обломкам упасть на некрашенный дощатый пол, входная дверь висит на одной петле в открытом состоянии. Закрывалась она только на внутренний засов, который застыл в отпертом положении. Дверь и засов видимых повреждений не имеют. Петли, кованные, массивные, были прибиты к толстым доскам двери, кованными же гвоздями. Нижняя петля настолько проржавела, что развалилась на две половины. За выходной дверью расположена небольшая прихожая или тамбур в виде короткого коридора, шириной не более метра, образованного стеной дома и стеной каменной печи. У левой стены коридорчика стоит деревянная лавка и расположены, вбитые в стену, деревянные клинья, на которых, видимо, раньше висела одежда. Сейчас пол коридора был завален какими-то обрывками ткани, не говоря уже о том, что на нем лежал скелет. Пол в доме был усеян хвоей и листвой. Сама комната имела размеры всего 3 на 5 метров. Все остальное пространство занимало печь. Комнату осмотрели, как положено, опытным ментам и вбитого всем юристам на кафедре криминалистики. По часовой стрелке вдоль стены слева от входа деревянная односпальная кровать с грудой какого-то тряпья. Над кроватью на стене полка для икон, на которой стояло три образа и ладанка. По какой-то неведомой причине или божьим промыслом упавшая крыша не повредила этот угол избы. В стене над кроватью на высоте примерно 1 метр от пола имеется пулевое отверстие округлой формы диаметром около 9 мм, слепое, глубиной сантиметр 3, оканчивающееся металлическим предметом, вероятно, пулей. Для определения возможного направления выстрела в отверстие мною был вставлен прямой деревянный пруд. Оказалось, что отверстие расположено под углом примерно 40 градусов к стене и почти параллельно полу. Стреляли явно с порога дома. Ковыряться в стене и вытаскивать пулю я не стал. Судя по глубине отверстия, стреляли явно не из винтовки. Скорее всего, из пистолета. Часть кровати, обращенная к жилой комнате, из стены в выщербленных. Внутри неглубоко осколки металла. Далее, по часовой стрелке вдоль левой стены, кроме примыкающей к ней торцом кровати, больше ничего не было. В противоположном от входа в комнату в левом углу, образованном кроватью и стеной, находится сундук. Верхняя часть закрыта. Сундук тоже пробит осколками. Далее вдоль стены остатки деревянного стола и двух лавок. Правая стена и часть печи завалены обломками. В правой от входа стене комнаты когда-то находилось окно с двойной деревянной рамой. На столе пустая бутылка прозрачного стекла емкостью примерно пол-литра. И два стакана прозрачного стекла, граненые, ржавый нож и ложка. Бутылка очень старая. На полу, после того, как я раскидал мусор в сторону ногами, обнаружили следы от взрыва. Пол опален и покрыт множеством повреждений, явно фугасного воздействия. Нашлась и деревянная рукоятка от немецкой гранаты. Картина произошедшего в доме стала мне ясна. Тут шел бой. Кто-то явно швырнул гранату в окно избушки. Неизвестно, задели ли осколки находящегося внутри человека, но, скорее всего, нет. Его смогла защитить печь, и он попытался выйти из дома, где его и настигли пули нападавшего. Дверь, скорее всего, открылась и слетела с нижней петли от взрыва. Я тщательно смотрел тело. Черный ватник в двух местах пробит пульми Кости грудины и таз раздроблены попаданиями. Под телом магазинная винтовка трехлинейка, так называемая «мосинка». Затвор взведен в стволе, готовый к выстрелу патрон все очень ржавое. «Тут кто-то серьезно воевал», я посмотрел на Андрея, который записывал в блокнот все, что я ему диктовал, когда осматривал избу и тело. «Граната явно немецкая, а стреляли, скорее всего, из немецкого же автомата. Нестыковка какая-то. Немцы до Каменогорска не дошли во время войны. Откуда здесь немецкая граната и автомат? Ты меня спрашиваешь. Откуда я знаю?» «Надо тщательно смотреть поляну и весь остров». Сейчас в сундуке гляну и будем осматриваться дальше. Скоро стемнеет, надо поторопиться. Сундук преподнес очередной сюрприз. Был завален какими-то истлевшими женскими тряпками. Явно дореволюционного кроя, причем домотканной материи. Нашлись в нем и шкатулка из дерева, еще одна икона и самодельная тетрадь. В шкатулке золотые и серебряные украшения, самодельные. Изготовлены из просверленных и нанизанных на толстую нить царских монет. Самой интересной находкой была тетрадь. Это оказался дневник человека по фамилии Рябковец. Очень интересный дневник, который открыл нам секреты этого места. Дневник ввелся тщательно, с фиксацией дат и всех событий за день. Кратко, в пару строк, но по возможности полно. В нем была описана судьба пятерых человек. Как я и предполагал изначально, здесь жили беглые заключенные. Только вот сбежали они в 1938 году. Пятеро политических, осужденных по всем известной 58 статье. Очередной этап осужденных прибыл на станцию Каменогорска в сентябре 1938 года и пешим порядком под конвоем был направлен в тайгу для строительства нового лагеря. Условий никаких, палатки и буржуйки только у охраны, заключенным пришлось жить в шалашах и обогреваться кострами. Еда скудная, приготовленная на тех же кострах. Стройка началась с возведения, ограждения лагеря и охранных вышек. Параллельно шла постройка казармы для вохровцев в октябре выпал первый снег. Сильно похолодало. В лагере начались болезни. Заключенные стали умирать. Именно тогда и решились на побег пятеро бывших военных. Военврач-полковник Рябковец, танкист-майор Кудрявцев, два пехотных капитана Лапин и Сироткин и летчик-лейтенант Бабичев. Не желая умирать от голода и болезни, они разработали и реализовали свой план. Роли были распределены, каждый отвечал за свою часть, а общее руководство взял на себя бывший полковник. Во время лесозаготовки заключенные напали на беспечных конвойных и обезоружили их. Убивать никого не стали, просто связали и привязали к деревьям. Завладели двумя винтовками Мосина с небольшим количеством боеприпасов, скудным набором еды, который был у охраны, и, прихватив с собой топоры и пилы, беглецы ушли в тайгу. Ни картой с компасом, ни даже сведениями о том, где они точно находятся, беглецы не обладали. Разве что примерно. Они догадывались, что оказались где-то в Сибири. На что они рассчитывали, уходя зимой в тайгу, в дневнике указано не было. Возможно, просто решили умереть свободными или в бою, если их настигнет погоня. Как бы то ни было, погоня их все же настигла. Легко пройдя по хорошо видимому в снегу следу, солдаты на лыжах и с собаками догнали их уже вечером того же дня. Завязалась перестрелка, в которой был ранен Кудрявцев и Бабичев. От полного уничтожения беглецов спасла только наступившая темнота. Наскоро перевязав раненых, они продолжили путь ночью, а утром, когда рассвело оказались наши герои на берегу болота. Скоро должны были показаться преследователи. На руках двое раненых и почти не осталось сил. Проваливаясь по пояс в жидкую грязь, таща на себе беспомощных товарищей, они пошли вперед. Преследователи появились на берегу, когда беглецы еще были в пределах видимости, и тут же открыли огонь. Ранения получили все, кроме Лапина, а Кудрявцев был убит. Почти полчаса они уходили в глубь болота под непрерывным обстрелом, и только поднимающийся над болотом туман спас беглецов. Погоня не стала преследовать их потопе. Подробности пребывания бывших ЗК на болоте и то, каким образом им удалось пройти так далеко, Рябковцев не записал. Указано было только, что к концу третьего дня нахождения в этом жутком месте бывшие военные решили не затягивать свои мучения и застрелиться. И только самый младший из беглецов, дважды раненный лейтенант Бабичев, убедил коллег во по несчастье подождать еще один день. И чудо случилось. В середине четвертого дня они обнаружили сушу. Первоначально беглецы обрадовались, думая, что вышли в тайгу с другой стороны топи, но уже через час поняли, что оказались на острове. Надежда выйти к людям их не покидала еще долгое время. Болото вполне проходимо, это они знали сами, так как дошли до островка. Кроме того, на острове была обнаружена избушка, старый, но добротный дом с печью. Избушка была покинута жильцами, но все вещи оставались на месте. Уже позже, как следует изучив островок, они нашли труп ее последнего владельца. Как он умер или погиб, неизвестно. Просто среди деревьев лежал склет человека. Похоронили владельца дома на обнаруженном недалеко маленьком кладбище. 11 могил и простенькие деревянные кресты на лесной поляне. Беглецы решили перезимовать на острове, залечить свои раны, набраться сил и продолжить путь уже на следующий год. Бытовые подробности их жизни я приводить не буду. Если кратко, охотились, собирали ягоды и грибы, просто выживали. Их попытки выбраться с острова не увенчались успехом. Семь раз они выходили в путь, но каждый раз с трудом возвращались обратно. Поняв, что болото непроходимо, ребята не отчаялись. Они начали строить гать. Не имея карты и не представляя, как далеко простирается эта обширная топь, стройку они вели не в самом удачном направлении а именно в противоположную сторону от покинутого ими лагеря, прямо вглубь болота. Последняя запись в дневнике была сделана летом 1942 года. «Все равно ничего не понятно», — закончив читать дневник, сказал Андрей. «Тут только один. Где остальные? Как они погибли? Они что, между собой воевали? Надо осмотреть весь остров, но это завтра, уже темнеет. Пойдем в лагерь, утром осмотр продолжим». «Да, пойдем. Не хочу здесь по темноте бродить. Жутко как-то». Мы вернулись в лагерь. Костер, который успел разжечь Андрей, уже потух. И мы вдвоем принялись за обустройство ночлега. Над нами вились облака-мошкары. Я не знаю, как беглецы обитали почти четыре года на болоте, но жизнь их точно не была раем. Почистив картошку и вскрыв банку тушенки, Андрей приготовил простой, но сытный ужин. Вдвоем мы поставили палатку. Сидя возле костра, выпивая по сто грамм под хорошую закуску, непрерывно дымя папиросами, чтобы хоть как-то защититься от машкары мы продолжили разговор. «Жутко здесь ночевать. На этом острове как минимум несколько человек погибли», Андрей зявко передернул плечами. «Да уж, это получается, что никто из них, попав на остров, выбраться с него не смог. Мне вот интересно, откуда здесь изба появилась? Я думаю, что это староверы были. Ты иконы видел? Как-то в них разбираешься?» «Нет! Откуда? Я и в церкви ни разу не был!» В иконах я не разбирался. Знал только, что старые иконы могут стоить очень дорого. А вот у меня бабка была верующая. У нее дома всегда икон много было. И мне как-то рассказывала. Так вот, на тех иконах, что везде лики все черные и надписи и куча на полях, а та, что в сундуке лежала, вообще полностью литая, оловянная. Такие иконы только у старообрядцев были. Запретила церковь их использовать еще в 18 веке. Нифига себе! Так это получается, что избушке больше ста лет, может быть? Новость действительно хорошая. Иконы очень старые. Возможно, 18 века или древнее – ценная находка. Надо будет обязательно их забрать. «Да, скорее всего. Я слышал, что и сейчас иногда в тайге староверов находят, которые даже не знают, что в Советском Союзе живут и про войну ничего не слышали. А еще, пока ты дневник читал, я в шкатулку глянул. Там монеты все старые, на некоторых даже Петр Первый изображен. Ни одной нету советской. Даже Николаевской ни одной нет. Золотых 38 штук и под сотню серебряных». Это было тоже отлично. Да, монеты пробиты насквозь. И коллекционная ценность у них относительная. Дороже ценятся монеты целые, но и так, как комплекс старинного украшения, они стоят очень дорого. А в 90-е вообще в цене поднимутся. Я знал в той жизни одного мужика, который продал незадолго до моего попадания сюда Елизаветинскую монету номиналом в 2 золотых рубля за 200 тысяч рублей. На некоторые из золотых монет эпохи Петра Первого цена на аукционах доходит и до 15 миллионов. Осталось только увидеть Андрея, что все найденные ценности пригодятся нам самим, и их не стоит сдавать государству. Надо было ложиться спать, завтра будет трудный день. На всякий случай решили ночью дежурить по очереди, мало ли. Конечно, есть еще и батон, но, как говорится, на батона надейся, а сам не плашай. Первым вызвался дежурить Андрей. А я, поворочившись немного и как следует заправив на комарник под капюшон энцефалитки, заснул. Проснулся только утром. Андрюха благополучно спал возле костра, видимо, так и продрых всю ночь, охранник хренов. Немного, для порядка, поругав своего друга нехорошими словами, пошел совершать все необходимые утренние процедуры. Я отлично выспался и в душе был благодарен Андрею за то, что своей безалаберностью он дал мне хорошенько отдохнуть. Мы, быстро позавтракав остатками вчерашнего ужина, поспешили вернуться на поляну. «Разделимся или вместе пойдем?» – спросил я Андрея. «Давай вместе. Чего-то стрёмно тут по одному ходить». «Хорошо. Тогда сейчас поляну осмотрим и пойдем вдоль берега. Пройдемся по кругу. Потом уже середину острова прочешем». «Хорошо», – согласился Андрей. Осмотр поляны принес нам еще один сюрприз. Под развалинами хозяйственной постройки мы обнаружили новый труп. И этот человек тоже умер не своей смертью, но самое главное было то, в чем он был одет. Немецкий камуфляж времен Второй мировой войны, из-под которого была видна серо-зеленая полевая немецкая форма. На теле виднелись ремни и подсумки к магазинам от МР-38, две гранаты, колотушки и автомат лежал рядом с телом. Чуть в стороне смятый шлем в темно-желтом окрасе, в черепе трупа зияла рана, нанесенная явно топором. «Я чего-то боюсь дальше идти», — заявил Андрей, задумчиво осматривая тело. «Откуда здесь немцы взялись?» «Все страньше и страньше», — процитировал я Алису из своей любимой сказки. «Вот хрен его знает, дружище, пока только одни вопросы». Мы осмотрели остров вдоль и поперек и нашли еще восемь тел. Трое были в черных ватниках, а пятеро в таких же, как и на первом немце, камуфляжных комбинезонах. Они лежали в разных местах острова, иногда по одному, иногда небольшими группами. Тут явно шел тяжелый бой между местными обитателями и немецкими солдатами. Самая живописная картина нам открылась в середине острова. Среди ветвей кустарника переплелись кости двух человек. Один в черном ватнике, другой в немецкой форме. У обоих торчат ножи в обрывках одежды. В черном ватнике эсэсовский кинжал, в камуфляже самодельная финка. Они зарезали друг друга в жаркой рукопашной схватке. На самом правом краю острова, до которого мы вчера не добрались, обнаружившись обломки немецкого самолета. Разломанный на надвое фюзеляж, хвост лежит в болоте и наполовину в него погрузился. На сломанных крыльях немецкие кресты. — Ёшкин кот! Десять тел на острове! Самолет немецкий! Мы, блядь, куда попали? Ты куда меня завез, зараза? Сходил в отпуск, твою мать! — возмущался Андрей, несправедливо выдвигая мне претензии. «Это, Андрюха, не самолет. Это десантный планер. Видишь, ни одного двигателя нет». «Да хоть космическая ракета! Как? Вот ты мне скажи, как это все сюда попало? Где был фронт и где Каменогорск? Откуда они здесь взялись?» «Да задолбал ты уже! Я откуда знаю? Разбились они здесь. А куда летели? Хрен их знает. Пойдем, обломки посмотрим». «Осмотр обломков планера принес в нашу невеселую копилку еще три тела. Эти явно разбились. Пилот и немец с офицерскими голунами на плечах нашлись в кабине планера. Еще один лежал под крылом. Видны следы оказания первой медицинской помощи. Истлевшие бинты на костях черепа и остатки самодельной шины на бедре правой ноги. Видимо, пострадавшего извлекли из-под обломков и перевязали. «Может, не пойдем дальше смотреть?» – с тоской спросил Андрей. «Они же как грибы осенью после дождя. Не заканчиваются!» «Да мы уже почти все осмотрели. Если хочешь, посидеть здесь. Я в десантный отсек сам загляну». «Вместе пошли!» В десантном отсеке хаотично были разбросаны ящики с боеприпасами, какие-то вьюки, разбитая рация и оружие. Пулемет МГ, несколько шмайсеров и винтовка с оптическим прицелом, несколько советских трехлинеек, вот и весь арсенал. В тюках когда-то были продукты и походные снаряжения, гражданская одежда и красноармейская форма. Но так как хвост планера лежал в болоте, все испорчено и истлело. Ткань расходилась у меня в руках от малейшего прикосновения. Нам никогда не узнать, как этот планер здесь появился. 32 года прошло, но ясно одно – с этого острова ни один десантник уже не вернулся. Четверо бывших красных командиров, беглых заключенных, ценой своей жизни уничтожили диверсионную группу вермахта. А немецкие десантники, это вам не фунт команда с мать их идти. Мы сели с Андреем на берегу болота возле обломков и закурили. но вот теперь все ясно. Мужики – настоящие герои. Это же надо. Одиннадцать фашистов раскатали, и это всего с двумя винтовками». Я отрешенно смотрел на болото. «Да, брат, настоящие солдаты. Сообщить бы нашим надо. Им всем по герою положено». Андрей устало курил, сидя рядом со мной. «Сообщим, обязательно сообщим, брат. Только когда с участка вернемся. Подождут еще немного ребята. Тридцать с лишним лет ждали. Еще неделю полежат, не обидятся на нас. В том, что этих ребят хоть как-то наградят, даже посмертно я сильно сомневался». Возможно, в будущем их и найдет награда, и даже, может быть, про них снимут фильм, но не сейчас. Хоть и прошла уже массовая реабилитация несправедливо осужденных, но все же эти парни были беглыми зэками. Про такое не принято еще говорить, и в газетах, скорее всего, про них не напишут». «Ладно», — на удивление покладится, согласился Андрей. «И вот еще что, Андрюха, я собираюсь забрать с острова иконы и шкатулки». «Если еще чего ценного найдем, тоже заберу. Государству сдавать не буду. Полежит у меня, на всякий случай, на черный день». Я испытующе глянул на Андрея, смотря, как он отреагирует на мои слова. «Да зачем тебе? Ну, ладно, золото, его стоматологом Есть у меня среди них знакомые, можно продать. А иконы зачем, серебром? Они же почти ничего не стоят». стоит Андрей. Эти монеты много стоят. И тем более иконы XVIII века». Обманывать друга я не собирался. Продать их проблема. Ну так и не к спеху. Пусть лежат. Если хочешь, я тебе за золото твою долю деньгами отдам. Так забирай. Ты мне всегда помогаешь. И с Галкой два раза помог. И вездеход сделать обещал. Вообще, ты не прав, по-моему. По деревням икон и монет таких горы найти можно. Ничего они, кроме золота по весу, не стоят. Как же ты не прав, Андрей. Но переубеждать я тебя не буду. Все имеет цену. Даже то, что для тебя сейчас вроде просто мусор. Та же форма сс и снаряжение десантников, 11 комплектов которых сейчас лежало на острове. Да тот же планер и разбитая рация. Будь я здесь один, поступил бы по-другому. Похоронил бы тела и наших героев, и немецких солдат. Поставил бы на могилках памятники и тем и другим. Крест и обелиск с красной звездой. Это тогда, 30 лет назад, они были врагами. Сейчас же просто солдаты, которым нужно погребение. Собрал бы аккуратно все, что смог, и спрятал бы в схрон до лучших времен. Я не святой и совершал в жизни разные гадости, но свой несовершенный поступок я подлостью не считал. Воздал бы этим ребятам не больше и не меньше почести, чем воздаст им Родина. Похоронят в отзал Абсолюта, в лучшем случае и забудут. И то я в этом сильно сомневаюсь, ведь по сути, что здесь произошло? Еще один маленький эпизод Великой войны, таких были тысячи. Когда наберет популярность движения поисковых отрядов, павших воинов будут перезахоранивать сотнями в братских могилах, на деревенских кладбищах. Скромный обелиск и дай бог, если станет известна пара имен из длинного списка неизвестных солдат на его табличке. Хорошее дело, павших бойцов надо чтить, ставить памятники, но не раз в год их вспоминать на 9 мая, а помнить каждый день. Этих же ребят похоронят тихо. «Без шума. Не воины они. Просто беглые зэки. Всего этого я вслух, конечно, не сказал. Ладно, брат, давай заканчивать здесь и в путь. Нам еще долго по болоту пилить». «Хм, лишь бы только не найти больше ничего», — грустно усмехнулся Андрей.